радикальная, направленная на уничтожение мифов теология, на сопротивление которой я потратил большую часть своей жизни, вдруг оказалась самоочевидно правдивой. Христианская ортодоксия была смесью мифа и метафизики, смесью лишённой смысла в современном, начиная с эпохи просвещения, мире, кроме тех случаев, когда она понимается исторически и интерпретируется метафорически». Иисус, насколько мы можем отделить его подлинную личность от сочинений первых евангелистов, несомненно, был выдающимся человеком, обладавшим исключительно ценной, но загадочной, очень загадочной мудростью, коей он щедро делился. И нам, конечно же, такая личность несравнимо интереснее, чем фанатичные приверженцы конца света, характерные для того периода еврейской истории. А распятие Иисуса — хотя и неподтвержденно исторически, трогательное и вдохновляющее. Сверхъестественность этого предания, идея о том, что он был Богом, посланным им же самим, но им Отцом, с небес на землю и родившимся от дественницы, что он воскрес из мертвых и вернулся на небеса, откуда снова спустится в последний день, чтобы судить живых и умерших и так далее, тоже не лишена определенного величия и символической силы, Но и этой истории можно было бы верить не больше, чем другим мифам и легендам о божествах, которые множились среди Средиземноморье и на Ближнем Востоке в те же самые времена. Итак, вот он я, священник-атеист или, по крайней мере, агностик. И я никому не смел в этом признаться. Я снова обратился к радикальным англиканским теологам, Джону Робинсону, Морису Уайлзу, Дону Кьюпиту и компании, коих я обычно высмеивал в своем введении в курс лекций по теологии, и перечитал их с большим почтением. В работах этих авторов я нашел своего рода оправдание продолжению своей пасторской деятельности. Кьюпит, например, говорил о людях, которые являются вежливыми агностиками или скептически относятся к христианским доктринам о сверхъестественном, и в то же время, как неудивительно, продолжают исповедовать христианскую религию. Я подумал, что стану одним из таких людей. Кьюпит, не придававший значения собственному скептицизму и публично осужденный как священник-атеист, особенно увлек меня тем, что в серии своих книг решительно рубил сук, на котором сам сидел, пока между ним и пропастью не осталось ничего, кроме Киркигоровой «Религиозной потребности», Насколько мы можем судить, существует не Бог, но религиозная потребность, ее выбор, принятие ее требований и освобождающее ощущение самопревосходства, которое оно в нас порождает. Обычно я развлекал студентов в Этеля, вставляя подобные выражения в символ веры — веру в религиозную потребность. Теперь же даже Кьюпит, как мне показалось, слишком много на себя брал. «Где было это освобождающее самопревосходство?» Я его не чувствовал. Я чувствовал себя одиноким, лживым и нереализовавшим себя. Именно тогда в мою жизнь вошла Дафна. По иронии судьбы. Она была старшей медсестрой в местной больнице, которую я посещал. Она отвечала там за женское отделение. Случалось, мы изредка разговаривали о пациентах в ее коморке кабинете. К одной пациентке мы оба проявляли особый интерес. Это была монахиня лет 40, сестра Филомена, умиравшая от какой-то неподдающейся лечению формы рака костей. В течение многих месяцев она неоднократно ложилась в больницу, часто мучимая сильными болями. Ей ампутировали ногу, но это не остановило развитие болезни. Врачи больше ничем не могли ей помочь, и она спокойно и мужественно приняла свою судьбу. Она обладала поразительной верой и была абсолютно убеждена, что встретится с Создателем, или, как говорилось в литургии, сопровождавшей ее пострижение в монахине, со своим женихом. Естественно, я не смущал ее моими сомнениями, с притворным пылом демонстрируя в ответ такую же веру. Видимо, сестра Филомена сказала Дафне, каким источником утешения и вдохновения я ей служил, и мне было очень неловко, когда я услышал эти совершенно незаслуженные похвалы из старых уст. После того, как сестра Филомена в последний раз покинула больницу и вернулась в монастырь умирать, что и случилось месяца два спустя, Дафна сказала, что общение с монахиней оставило глубокий след в ее душе, вызвав желание больше узнать о католической вере. И спросила, можно ли приходить ко мне за наставлениями. Эту фразу она, очевидно, услышала от сестры Филомены. «Я попытался направить ее к младшему священнику своего прихода, но она настояла на моей кандидатуре. Возможно, это было предостережением. Однако я не знал, как отказаться, чтобы это не выглядело одновременно грубым и нелепым. Таким образом, каждую неделю в четверг вечером или днем в пятницу, когда у Дафны не было ночного дежурства, Она приходила в мой дом при церкви, и мы шли в гостиную, где тикали часы, и над каминной полкой висело массивное гипсовое распятие, а по стенам слишком яркие миссионерские плакаты. Там мы садились друг против друга, заполированный стол, на стулья с прямыми спинками и покрытыми дермантиновыми чехлами-сиденьями, которые давным-давно превратились в неглубокие и неудобные воронки, и прорабатывали положение католической веры. «Такой фарс!» Поначалу я задался целью покончить со всем этим как можно скорее, чтобы, когда у Дафны возникнут возражения или она, подавшись вперед и серьезно глядя мне в глаза, выразить недоумение по поводу какого-нибудь из догматов, я смогу пожать плечами и, отведя взгляд, сказать, мол, да, с чисто рациональной точки зрения некоторые проблемы есть, но вам надо рассмотреть их в контексте веры как единого целого, а затем перейти к следующему догмату. Но вскоре я начал ждать ее еженедельных посещений. Видит Бог, мне было очень одиноко. Мне не доставало компании моих бывших коллег, которая собиралась в преподавательской в Этеле. Мой младший священник Томас был славным парнем, молодым ливерпульцем, не так давно посвященным Сан и прикомандированным к нашей страдающей от нехватки священников епархии. Но его мирские увлечения лежали в основном в области футбола и рок-музыки. Он живо интересовался молодежным клубом, а по субботам служил очень популярную у прихожан вечернюю литургию с пением молитв на народные мотивы. Предметов, в которых я совершенно не разбирался. Экономкой нашей была худая, страдающая артритом вдова по имени Агги, чьи разговоры в основном крутились вокруг цен на продукты и боли в ее суставах. Дафна была не самой умной в мире женщиной, но она проявляла интерес ко всему новому. Смотрела по телевизору достаточно серьезные программы, читала романы, получившие литературные премии, и время от времени ездила в Лондон, в театр или на выставку. Она закончила хорошую школу-интернат для девочек. Ее отец был кадровым военным, часто находившимся по долгу службы за границей и приобрела там вполне благородный акцент и манеру речи, которые сбивали с толку многих людей. Я слышал, как больничный персонал передразнивает Дафну у нее за спиной. Но не меня. У нас выработалась привычка немного поговорить на светские темы после того, как предписанная порция наставлений бывала пройдена. Постепенно наставления становились более поверхностными, а разговоры более продолжительными. Я начал подозревать, что Дафна желает стать католичкой, не сильнее, чем я, возродить свою веру, и что у нее тоже есть личные причины для продолжения курса наставлений. Что она во мне нашла? Позднее я часто спрашивал себя об этом. Ей было 35, она отчаянно хотела замуж, вероятно, обзавестись детьми. Приходится признать, что Дафна не была физически привлекательной в модном современном вкусе, возможно, вообще ни в каком. Хотя, когда мы познакомились, это не приходило мне в голову, ибо я давно уже приучил себя не рассматривать женщину как сексуальный объект. Она была высокой, грузноватой и выглядела гораздо интереснее в больничной форме, чем в обычной одежде. Кожа у нее была бледная, лицо широкое, с намеком на двойной подбородок. Острый нос, маленький рот с тонкими губами, который она обычно поджимала в строгую прямую линию, особенно на работе. Дафна командовала своем отделении с диктаторской властностью, и молоденькие сестры, находившиеся под ее началом, взирали на нее с уважением, и я не мог этого не заметить долей неприязни. Но когда мы были вдвоем, она иногда позволяла себе улыбнуться, обнажая два ряда острых белых зубов, и розовый заостренный язычок, которым быстро проводила по губам, и по мере того, как росла наша близость, я находил это движение довольно возбуждающим в чувственном плане. Но Дафна явно не относилась к числу соблазнительных женщин, как я к числу соблазнительных мужчин. Ни один из нас не получил бы высоких оценок по части того, что Шелдрейк называет «привлекательностью». Возможно, именно это и натолкнуло ее на мысль, что мы созданы друг для друга. И вот наступил день ланча, рокового ланча у нее дома, в маленькой квартирке в частном доме. В таких домах живут бездетные пары или молодые одинокие люди свободных профессий, фикус в вестибюле, засланные коврами коридоры и самый громкий звук — жужжание лифта. Был промозглый февральский день. Из низких серых облаков сыпал мелкий дождь. С порога квартира Дафны казалась теплой и манящей, как и сама Дафна. Она надела мягкое бархатное платье, которого я до этого не видел, а ее свежевымытые волосы, которые она обычно убирала в довольно тугой пучок на затылке, были распущены, и от них пахло ароматизированным шампунем. Дафна, казалось, тоже была приятно удивлена моей внешностью. Я облачилась в пуловер и вельветовые брюки. Она впервые видела меня не в церковном черном одеянии. «Так ты выглядишь моложе», — сказала она. А я спросил. «Значит, обычно я выгляжу старым?» И мы рассмеялись, а ее розовый язычок скользнул по губам этим ее кошачьим кокетливым движением. Мы оба немного смущались, но стаканчик Шерри перед ланчем слегка ослабил нашу скованность — а бутылки вина, поданная к столу, растела ее окончательно. Мы разговаривали более свободно, более заинтересованно, чем когда-либо ранее. Не помню, что мы ели, помню только, что пища была легкой и вкусной, и несравненно лучше жирного тушеного мяса Аги. После ланча мы пили кофе, сидя рядом на диване, который Дафна подвинула к камину, одному из тех газовых каминов, что на удивление убедительно имитирует обычные. И разговаривали. Мы все говорили, а зимний день перешел в сумерки, и в комнате становилось все темнее и темнее. В какой-то момент Дафна хотела включить лампу, но я ее остановил. Меня вдруг охватило неодолимое желание рассказать ей о себе всю правду. И сделать это казалось легче в полумраке, словно комната превратилась в исповедальню. «Мне нужно кое-что сказать себе». «Начал я. Я больше не могу наставлять тебя, поскольку, понимаешь, я больше ни во что это не верю. Продолжать было бы ошибкой, вероломством во всех смыслах. Ну вот, признание сделано, и ты единственный человек в мире, которому я открылся». В свете камина я увидел, как возбужденно расширились ее глаза. Она взяла меня за руку и сжала ее. «Я очень тронута, Бернард», — произнесла она. «Мы уже несколько недель были на «ты». «Я знаю, как это важно для тебя, как много значит. Для да меня большая честь услышать твое признание». Несколько минут мы посидели в торжественной тишине, глядя на огонь. Затем, пока Дафна все еще сжимала мою ладонь, я поведал ей всю историю, более или менее так, как рассказал ее здесь. И в конце добавил... Дафна, поэтому теперь я должен передать тебя Томасу. Он еще несколько неопытен, но намерения у него добрые. — Не говори ерунды, — сказала она, и, наклонившись, поцеловала меня в губы, словно хотела заставить замолчать, что, естественно, и произошло. Понедельник, 14 -е. Сегодня утром встретился с адвокатом Урсулы мистером Белочи. Его контора находится в центральном Гонолулу, так они его называют, в финансовом и деловом районе. Как и в Айкике, он кажется слегка нереальным, словно его выстроили вчера и могут за ночь демонтировать и убрать, чтобы завтра воздвигнуть что-нибудь совершенно другое. Сворачиваете с довольно неряшливого участка бульвара Алла-Муана через после торгового центра, ставите машину в многоэтажном гараже — И, выйдя с другой стороны, попадаете в лабиринт пешеходных улиц и площадей, соединяющих элегантные высотные здания, сбивающие с толку своей похожестью. Все из одинаковой нержавеющей стали, тонированных стекол и глазурованного кирпича. Помещения контор щедро обиты деревянными панелями и от стены до стены засланы коврами. Охлаждается безжалостными кондиционерами и затенены жалюзи поверх тонированных стекол. Так что, попав внутрь с раскаленного, ярко освещенного тротуара, с трудом веришь, что ты по-прежнему на Гаваях. Возможно, это делается нарочно, чтобы создать искусственный микроклимат, способствующий работе, и преодолеть апатию тропиков. Действительно, было похоже, что Белучи и его подчиненные играют роли, изображая жизнь конторы в некой коммерческой столице северного полушария. Сам он был в костюме тройки и при галстуке. Его секретарша в платье с немилосердно длинными рукавами, в чулках и туфлях на высоких каблуках. В своих слаксах и спортивной рубашке я чувствовал себя одетым небрежно и не по-деловому. Мистер Белучи с важным видом встретил меня в дверях кабинета, и жестом предложил мне сесть в зеленое кожаное кресло, которое, как и остальная мебель, казалось навехоньким и удивительно ненастоящим. «Как ваши дела, мистер олш спросил он. Я коротко доложил ему о своих проблемах, о несчастном случае с отцом и так далее, и он сочувственно подсоклый языком. «Попали вы в переплет», — сказал он. «Э, «Так вы, кажется, говорите в Англии?» «Попали в переплет». Я объяснил ему значение этого выражения. «Правда ли?» — спросил он с легким недоверием. «Вы и будете подавать суд на водителя?» Казалось, он разочаровался, когда ответил отрицательно. Он попросил секретаршу принести доверенность и курил сигару, пока я читал четыре страницы. Текст был изложен типичной юридической тарабарщиной, призванной предусмотреть все возможные случайности». Покупать, продавать, заключать сделки или подписывать контракты, обременять долгами, отдавать залог или отчуждать любое имущество, недвижимое, личное или смешанное, материальное или нематериальное. Но смысл был ясен. Урсури надлежало подписать документ в присутствии государственного нотариуса. Я спросил, как это можно сделать, если она прикована к постели. И Белуч сказал, что нотариус приедет в больницу. «Больничный социальный ребенок вас ведь устроит?» Так и произошло. К моему удивлению, вся процедура была завершена к трем часам дня, после непродолжительной церемонии у постели Урсулы. Теперь я наделен полной властью распоряжаться ее делами. Первой моей задачей стала выплата мистера Белуччи не такого уж и маленького гонорара — 250 долларов. Между встречей с Белуччи и подписанием документа — Я успел съездить еще в два интерната из списка доктора Джерсона. Первый, Макаи Мэннер, располагался в шикарном жилом районе на побережье, по другую сторону от алмазной головы. Не успел я въехать в ворота, как понял, что он окажется сказочно привлекательным и непомерно дорогим. Здание в колониальном стиле, ослепительно белое, с длинной верандой, где более подвижные пациенты могут сидеть в тени и наслаждаться видом и ароматами роскошного, безупречно ухоженного парка. Внутри тоже приятный запах. Повсюду элегантность, комфорт и чистота. У всех живущих здесь отдельные комнаты, светлые, обставленные удобной мебелью, с личным телевизором и телефоном у кровати и тому подобное. Медицинские сестры улыбчивы, аккуратно одеты и опрятны. Они разносят пациентам еду и лекарства с напускной сдержанностью стюардесс. Урсуле понравилось бы в Макае Мэнер. К сожалению, это стоит 6500 долларов в месяц, не считая расходов на лекарства, физиотерапию, трудотерапию и так далее. Ее удовольствие от пребывания в этом заведении будет отравлено тревогой, что придется покинуть его, когда закончатся деньги». Словно прочитав мои мысли, администратор, знакомившая меня с интернатом, статная блондинка в безукоризненном льняном костюме, деликатно намекнула, что они требуют определенных финансовых гарантий, когда принимают неизлечимо больного пациента, чтобы упредить любые сложности, которые могут возникнуть, если прогноз окажется слишком пессимистичным, как она иносказательно это объяснила. По моему робкому поведению, а, возможно, и по моим помятым дешевым левайсам, она сделала вывод, что я клиент не того класса, что и соответствует действительности. Второе место, где я побывал, называется Бельведер Несколько претенциозное название для простого одноэтажного бетонного здания пастельных тонов, которое с дороги казалось скорее маленькой школой. Территория открытая, лишенная тени, совсем рядом с широкой прямой магистралью, в довольно голом северо-западном пригороде. После роскоши Макая Мейнер это небольшой шаг назад, но по зрелом размышлениям Бельведер Хаус был значительно лучше любого из двух заведений, которые я видел вчера. Мочой воняло совсем чуть-чуть, да и этого я уже практически не чувствовал, когда закончил свой визит а персонал производил впечатление дружелюбного и заботливого. Тем не менее, некоторые моменты Урсуле не понравятся. Ей придется жить в комнате с другой женщиной, и кровать стоит очень близко. Подозреваю, что изначально комнаты предназначались для одного человека. Кое-кто из обитателей совершенно выжил из ума, а общих мест для отдыха и развлечений очень мало. С другой стороны, стоит это всего три тысячи долларов в месяц. Есть свободные места? Завтра я должен поехать в банк Урсулы в Вайкике и взять сертификаты акции из ее депозитного сейфа, а затем отвести их к брокеру в Центральный гонолулу, чтобы акции можно было продать. Еще я должен отказаться от сейфа в банке, чтобы сэкономить арендную плату и ликвидировать маленький депозитный счет и обратить наличные выпущенную банком валютную облигацию на три тысячи долларов». Затем все эти деньги нужно положить на приносящий проценты чековый счет, как здесь называют текущий счет. По последней оценке, которая была совсем недавно, портфель акций Урсулы стоит около 25 тысяч долларов, а другие ее сбережения и бумаги составляют примерно 15 тысяч долларов, что в сумме дает 40 тысяч долларов плюс ее пенсия. Предположим, что она откладывает пенсию для карманных расходов и непредвиденных обстоятельств и оплачивает интернет из капитала. Если она поселится в Бельвердер-хаусе, денег ей хватит на год и даже больше, что, надо сказать, в два раза дольше, чем, согласно прогнозам Джерсона, она проживет, а значит, остается приемлемый запас на случай, если доктор Джерсон ошибается в своих оценках. Отвратительные подсчеты но приходится смотреть фактом в лицо. Урсула посмотреть им в лицо кажется готова. Я рассказал ей о моих последних изысканиях в отношении интернатов, не слишком останавливаясь на недосягаемых прелестях Мака и Мэннер. Она приняла мое суждение, что Бельведер -хаус, возможно, лучшее место, на которое мы можем рассчитывать, исходя из расценок, и согласилась, что я должен заняться этим вопросом, чтобы ее приняли туда как можно скорее. Джерсон до сих пор не разобрался с ее запором, который оказался удивительно упрямым. Но это всего лишь вопрос времени, и затем она сможет покинуть больницу».